Глава 16 Приход в себя. Чуть больше месяца прошло после смерти Эрика, а я уже на грани. Девушка, пережившая траур, поток галлюцинаций, преследования и выкидыш. Сегодня я обвиняемая в покушении на следователя и пациентка, находящаяся под наблюдением психиатра. Кто я вообще такая? Та странная встреча с неродившимися детьми всё ещё не покинула моё внутреннее зрение и пробуждала ноющую боль за грудиной. Эти малыши показали мне истинную суть через мистическое зеркало. Я бешеная лиса, готовая укусить любого в порыве неконтролируемого всплеска эмоций. Такая же рыжая, такая же непредсказуемая. Кто знает, на что способна Аманда Дэй, пока её сознание путешествует в странных мирах — где-то за гранью возможностей человеческой психики. Около ворот сумасшествия. Я та, от которой душа младенца сбежала в страхе встретиться с матерью-чудовищем, убийцей. «Господи, Аманда, у вас такой вид, будто вы поверили этому помешанному на справедливости Брайану в реальность обвинения. Я же пошутил, назвав вас убийцей», — прервал мои тугие рассуждения Тео. «Пока отвечать мне было тяжело». Контроль за речью проявлялся слабо. Вид у меня сейчас явно ненормальный. Не хватало текущей слюны из уголка рта и месячной немытости после постоянных походов в туалет под себя. «Аманда, вы тут?» Быстрые кивки и неконтролируемые слёзы. «Да что ж такое? Он так вас запугал?» Отрицание в виде мотания головой из стороны в сторону. Я попыталась начать говорить. Запуталась. Тео быстро обошёл кровать, сел рядом со мной и, о неожиданность, взял меня за руку. «Я всё знаю. О вашем здоровье, о жёстких нападках моего коллеги, о ребёнке. Фото с камеры наблюдения ничего не доказывают. Уж я-то знаю. Меня с ножом застал врасплох другой человек». Во-первых, он был невероятно силён, потому что успел перед уходом опрокинуть здоровую тумбочку из дуба, чтобы она преградила вход моим спасателям. Во-вторых, я немного успел разглядеть его. Абсолютно точно это был мужчина. Брайана пришлось утихомирить. Он пытался самовольничать в расследовании покушения на меня. Фантазёр. Так что вы здесь в безопасности. Спокойно поправляйте своё здоровье. «Я не смог прийти раньше, потому что...» Тео показал на свой живот. «Понимаю», — медленно проговорила я. «Хотелось многое рассказать, выплеснуть свою боль и посвятить во все жестокости, которые подарила мне судьба за время отсутствия Тео. Он ещё не знает, кто такой на самом деле мой Эрик. Я хотела выговориться, но рот предательски выдавливал только отдельные слова. «Аманда, не спешите». «Успеете ещё посвятить меня во все свои приключения. Они ведь наверняка были, учитывая постоянные провалы в видения, которые стали частью вашей жизни. В одном из них вы, должно быть, бродили по городу, когда на меня напал неизвестный. Предположу, бессознательно искали меня, чтобы обратиться за помощью. Не знаю, что такого страшного вы увидели тогда, но это может подождать. Набирайтесь сил. Я пока продолжу успокаивать Брайана». Ещё у меня есть ощущение. В вашем доме мы что-то не доглядели. Я кивнула. На заднем дворе. Подвал. Понятно. Осмотрю всю территорию. Он сжал напоследок мою ладонь и вышел из палаты. Приход Тео согрел мою душу, пусть даже на некоторое время. Боль за грудиной не отпустит меня, но постепенно станет привычной и не такой ощутимой. Всё сотрёт повседневность. Мой режим дня стал очень чётким. Подъём в шесть утра, через час завтрак, укол и таблетки, залипание в потолок, обед, свободное время до трёх часов, потом групповая терапия с доктором Курари, ужин, снова укол и таблетки, вечерние думы и сон. Я привыкла. Никаких видений, только реальная жизнь». Три-четыре дня, и я основательно вернула контроль над телом. Вернулась. «Я очень рад вашему прогрессу, Аманда», — сказал на очередной встрече доктор Курари. «Вы уже совсем другая, обрели здоровый вид. Очень хочу, чтобы теперь ваши чувства получили выход. Ощущаете готовность говорить о том, что случилось с вами?» «Думаю, да. По крайней мере, можно попробовать». Неуверенно делая шаг навстречу предложению доктора, я ощущала трепет. Зародилась надежда прийти в себя окончательно и уехать. Я представляла, как выставляю на продажу дом, оформляю документы и пробую вновь начать всё сначала. Не хочу узнавать другие подробности семьи Голд. Хватит! «Хорошо», — тепло произнёс доктор. «Что вы ощущаете сейчас?» Возбуждение от предстоящей работы но при этом сильную тяжесть в груди... Она во мне всё это время, пока я здесь. Ладно, давайте сосредоточимся на этой тяжести». Я закрыла глаза и стала глубоко дышать. «Очень хорошо», — поддержал мои маленькие действия Курари. «А теперь представьте эту тяжесть и опишите. Какая она? На что похожа?» «Пусть это будет символично, может, не очень ярко» или, наоборот, как нечто чёткое и сравнимое с чем-то. Я сосредоточилась. Огромный серый мешок, брошенный кем-то. На нём есть заплатки и старые швы. Опишите, что вокруг него. Серый морской пейзаж. Берег. Вода не трогает мешок. Он слишком далеко от неё. Мой рассказ прервался. Я углубилась в наблюдение. Там воображение заработали все органы чувств — Картинка стала ярче и реальнее. Мешок зашевелился. Из него медленно показалась голая рука, которая потянулась ко мне. Она становилась всё длиннее и длиннее, захотелось инстинктивно отпрянуть назад. Ладонь резко раскрылась, схватила меня за горло и уволокла в мешок. Меня тащило вглубь пропасти, пока я не шлёпнулась на деревянный пол. Вокруг было темно. Я замерла на несколько секунд. С лёгким гудением загорелся свет по периметру стен в виде длинных ламп. Неизвестная мне комната с окрашенными в серый цвет стенами. Ни дверей, ни окон. В углу забился мальчик. Эрик. Тот, что утонул. Я подбежала к нему. «Эй, что ты здесь делаешь?» Он повернулся ко мне и показал заплаканное лицо. «Теперь я живу здесь», — прозвучал его детский голосок. «Почему?» «Что это за место?» — нервничала я. «Мой новый дом». Помещение напоминало вечный погреб заточения. Маленькая душа застряла. Но такого не может произойти без чего-либо умысла. Я осмотрела потолок. Там был люк. Послышались шаги. Скрежет металлической двери, и руки неизвестного бросили в него оторванный кусок хлеба и два яблока. Мальчик с жадностью бросился к выданной пище и дикими движениями стал запихивать всё в рот. Слюни, крошки и сок яблок летели во все стороны. Его глаза постепенно почернели полностью. Маленький Эрик стал каким-то нереальным. Сквозь чавканья он объявил. «Я найду их и заставлю заплатить!» Мой крик вернул меня на групповой сеанс к доктору Кураре. «Аманда, всё хорошо!» «Это всего лишь воображение. Вы здесь, с нами». Его голос не успокоил меня. «К чему эти вновь появившиеся видения? Я же хотела сбросить с себя тяжесть истории семьи Голд!» «Думаю, стоит закончить на сегодня. Мы продолжим работать с остальными, а вы пока пойдите в палату и побудьте в тишине. Отгоните всё и подумайте о чём-то хорошем», — распорядился доктор. Я стремительно вышла и наткнулась на молоденькую медсестру. «Как раз вы-то мне и нужны». Не успев отойти от увиденного, мой мозг не решился строить догадки, зачем я понадобилась кому-то. Девушка продолжила. «В палате вас ожидает молодой человек», — попросил найти Аманду Дэй. Она повернулась и заговорщическим тоном добавила. «Такой симпатичный...» Я осознала, что мне сказали, когда медсестра уже удалялась от меня. Мой вопрос догнал её на ходу. «Но кто это?» Девушка обернулась, задумалась и ответила. «Он представился Эриком Голдом».